Глава тридцать четвертая. Полина. «Это кто?» Вопрос Матвея встряхивает меня еще сильнее, чем ответ на него. «Никто. Знакомый», — отзываюсь я. Пытаюсь пристегнуть ремень безопасности, но тычу скобкой мимо замка и злюсь на свою временную слепоту. Я ничего вокруг не вижу, перед глазами молоко, и горло стягивает. «Злюсь, злюсь, злюсь. На себя». За то, что не могу остановить это удушье. Да? И чего ему надо? Не знаю. Отвечаю со всей честностью. Слава богу, вопросы у Матвея на этом заканчиваются. Машина трогается с места, а я, наконец-то, справляюсь с ремнем. Сжимаю танцующие пальцы в кулаки, заставляя себя смотреть на панель, лишь бы случайно не коснуться взглядом стоящей на тротуаре за окном фигуры. Я почти смирилась с тем, что больше Расула Алиева никогда не увижу. Заставляла себя смириться, и так больно мне никогда в жизни не было. Даже когда меня бросила мать, было не так больно. Скорее, обидно, ведь суть ее поступка я поняла только годы спустя, а эта неделя я... Я всем сказала, что у меня неизвестный вирус, из-за него не получается встать с кровати. Два дня, может и три. Их было три. Три ужасных дня, когда вся моя жизнедеятельность свелась к тому, чтобы дышать и бороться с холодом, который просочился в каждую клетку. Сколько кипятка мне нужно в себя влить, чтобы это прошло. Как избавиться от стыда за то, что практически умоляла мужчину быть моим, готовая на все, лишь бы он не уходил, не бросал. Я больше не хочу любить. Не хочу любить Расула Алиева. Никого не хочу любить. Моя любовь никому не нужна. Со мной явно что-то не так. Полина? Повернув голову, я смотрю на Матвея. Он наблюдает за мной с интересом. Я замечаю, что мы уже на проспекте. Как попали сюда? Проморгала. Может, ты мне когда-нибудь расскажешь, о чем думаешь, когда вот так отключаешься? Интересуется Матвей. Я чувствую себя немного лохом. Разговариваю с девушкой, а она меня не слушает. Матвей очень самоуверенный, может, немного нарцисс, но он жизнерадостный и обаятельный. И чем меньше я на его обаяние реагирую, тем он сильнее его включает. Словно добиться моей реакции для него принципиально, а мне, мне нравится ставить его на место. Я получаю от этого черное, извращенное удовольствие, как настоящая сука. «Обычно все по-другому?» — спрашиваю я. «О, да», — говорит он с усмешкой. «Обычно у меня с девушками диалоги, а не монологи». «А что ты делаешь, когда все идет не по плану?» «Импровизирую». Я отворачиваюсь к окну, потому что это слово будет во мне непрошенной ассоциации В груди шевелится камень, который там засел. У него острые края. Острые. И мне больно. Я себя... «Плохо чувствую», — говорю ему хрипло. «Что?» «Я... Это все тот вирус, у меня слабость. Отвези меня домой, пожалуйста». «Домой?» — вздыхает Матвей. «Мы же только что встретились». «Извини, я действительно плохо себя чувствую. Меня укачивает». «Ладно, хорошо. Может, в больницу нужно?» «Не знаю. Лучше домой». «Окей». Матвей меняет направление нашего движения тут же. Я благодарна за это. грёбаный вирус меня и правда укачивает. За каким чертом он пришел? Внутри все дрожит. Стараюсь дышать глубоко всю дорогу до дома. Матвей больше не пытается завести диалог, но когда на меня смотрит, я вижу в его глазах настойчивый блеск. А это значит, что он позвонит. И снова приедет. Захочет увидеться, потому что я задела его самолюбие тем, что не свалилась к его ногам без чувств. Он смотрит в мое лицо, на мои губы. Постоянно смотрит. Он прилетел из Америки несколько дней назад и сразу предложил встретиться. Я отказала, сославшись на вирус. А потом... Потом я согласилась. Мы встречаемся во второй раз. Впервые ходили в ресторан. Матвей любит рассказывать о себе, и ему есть что рассказать. С ним интересно. Узнай он однажды, на что я пошла, чтобы не выглядеть неопытной дурой, когда мы встретимся... Не поверил бы. Сейчас я и сама не знаю, что в действительности двигало мной в тот день, когда я зарегистрировалась на сайте знакомств. Может быть, вспышки на солнце, но я, глядя на Матвея, на его красивое, почти модельное лицо, понимаю, я бы не хотела, чтобы он был моим первым. В этом чертовом смысле я бы вообще ничего менять не хотела. А Матвей, он из тех парней, которые быстро теряют интерес к девушкам, Вокруг него их слишком много, а он слишком привлекательный. Я знаю его друзей, и знаю, как все это происходит. Возможно, он смотрит на меня сейчас с этим настойчивым блеском в глазах именно потому, что чувствует. Я не жертва его обаяния. «Я позвоню тебе завтра», — говорит Матвей. «Я еще не привык к разнице во времени. Скорее всего, буду весь день спать. Позвоню тебе вечером. Хочешь встретиться завтра, если будешь себя хорошо чувствовать?» В моей голове дикий хаос. Всего секунда наедине с Расулом Алиевым, и я хочу нестись подальше от людей, сломя голову. Хочу спрятаться ото всех. Да, — пожимаю плечом. На самом деле, мне нравятся твои монологи. Да неужели, — хмыкает он. Пока, — отвечаю я, выбираясь из машины. Пока, — тянет Матвей. Я начинаю терять силы, как только вхожу во двор дома. Словно с каждым шагом кирпичи на моих ногах становятся тяжелее. Я стягиваю с себя пальто, стоя посреди гардероба. Марина запретила близнецам ко мне приближаться из-за опасений, что я заразная, так что они втроем держатся на расстоянии, пока я поднимаюсь на второй этаж. Закрывшись в комнате, я забираюсь под одеяло прямо в одежде и подтягиваю к груди ноги, чувствуя под щекой, отвратительно мокрую подушку.